«По-моему, глупо так рано жениться. Я все говорю Харалду, чтобы не женился. С браком кончается все интересное», — ее бегающий взгляд добавил. «Или начинается, а я этого не испытала». И вдруг она протянула Флёр обе руки. «Ну, приходите. Не знаю, понравятся ли ему ваши волосы». Флёр улыбнулась. «Боюсь, что не смогу их отрастить для его удовольствия. А вот и папа идет. Она видела, как Сомс прошел мимо окна. «Без большой нужды я бы не стала с ним встречаться», — сказала Джун. «Думаю, что это и его позиция. Если вы просто выйдете, он не обратит внимания». «О!» — сказала Джун и вышла. Флер из окна смотрела, как она удаляется, словно ей некогда касаться земли. Через минуту вошел Сомс. «Что здесь понадобилось?» — этой женщине спросил он. Она как буревестник. «Ничего особенного, милый. У нее новый художник, которого она пытается рекламировать. Опять какой-нибудь несчастненький. Всю жизнь она ими славилась с тех самых пор, Он запнулся, чуть не произнеся имя Бассини. Только тогда и ходят, когда ей что-нибудь нужно. А что получила? Не больше, чем я, милый. Сомс замолчал, смутно сознавая, что и сам не без греха. И правда, к чему куда-нибудь ходить, если не за тем, чтобы получить что-нибудь? Это один из основных жизненных принципов. «Я ходил взглянуть на эту картину Морланда», — сказал он. «Несомненно, оригинал. Я, собственно, купил ее». И он погрузился в задумчивость. Узнав от Майкла, что у маркиза Шропшир продается Морланд, он сразу же сказал, а я и не собирался его покупать. «Я так понял, сэр». Вы на днях что-то об этом говорили, белый пони. Ну, конечно, сказал Сомс, сколько он за него просит? — Кажется, рыночную цену. Такой не существует. Оригинал? Он говорит, что картина никогда не переходила из рук в руки. Сомс задумался вслух. Маркиз Шропшир, кажется, дед той. «Рыжие особы?» «Да, но совсем ручной. Он говорил, что хотел бы показать его вам». «Верю», — сказал Сомс и замолк. «Где этот Морланд?» — спросил он через несколько дней. «В доме маркиза, сэр, на Кэрзон-стрит». «О! А ну что ж, надо посмотреть». После завтрака на Грин-стрит, где он жил до сих пор, Сомс прошел на кэрзон стрит и дал Лакею карточку, на которой написал карандашом. «Мой зять, Майкл Монт, говорил, что вы хотели показать мне вашего Морланда». Лакей вернулся и распахнул одну из дверей со словами. «Пожалуйте сюда, сэр, Морланд». Висит над буфетом.